Неопознанные летающие объекты Сплеск интереса к НЛО начался сразу после Второй мировой войны, в эпоху расцвета авиации, когда днём 24 июня 1947 года американец Кеннет Арнольд, пролетая на своём маленьком самолёте близ горы Рейнер, штат Вашингтон, заметил в воздухе девять объектов, размерами напоминавших Транспортные самолеты. Эти объекты подпрыгивали, как бы отскакивая от поверхности воды. Считается, что именно так и возник популярный ныне термин «летающая тарелка». Изучение феномена НЛО от английского UFO «неопознанный летающий объект» занимается уфологи. За НЛО в основном принимают три класса явлений — астрономические, атмосферные и техногенные. В качестве астрономических нередко выступают Луна и Венера, особенно в облачную погоду, когда отождествление этих объектов затруднено. Яркие метеоры и болиды также издавна вызывают удивление и становятся источниками мифов и легенд. Некоторые материалы внеземного происхождения — которые иногда обнаруживают, также оказываются связанными с падением метеоритов. Из атмосферных явлений стоит отметить облака и метеоры. Также к атмосферным явлениям, приводящим к необычным эффектам, можно отнести и оптические миражи. Техногенных причин появления НЛО больше всего. Это самолеты и вертолеты, аэростаты и ракеты, спутники и активные эксперименты в атмосфере и космосе. Во многих странах регулярно запускают аэростаты, в основном для изучения атмосферы. Аэростаты имеют различный диаметр от 3-4 до 100 метров и разную форму. Во Франции, например, часто запускаются простые в изготовлении аэростаты с оболочки в форме тетраэдра, то есть правильной четырехгранной пирамиды. В 1950-х годах американские биофизики Стэнли Миллер, Хуан Оро, Лесли Оргел в лабораторных условиях имитировали первичную атмосферу планет — водород, метан, аммиак, сероводород, вода. Колбы с газовой смесью они освещали ультрафиолетовыми лучами и возбуждали искровыми разрядами, имитируя грозы. В результате из простейших веществ быстро сформировались важные соединения. Элементарные кирпичики, из которых по сложным правилам построены земные организмы. 12 из 20 аминокислот — образующих все белки земных организмов, и четыре из пяти оснований, образующих молекулы РНК и ДНК. Солнце с его планетной системой должно напоминать около 1% звезд галактики, а это миллиарды звезд. Годятся не любые из них, а лишь звезды, богатые химическими элементами, необходимыми для биосинтеза — углеродом, кислородом, азотом, серый, фосфором. Вокруг любой звезды существует определенная область, зона жизни, за границы которой орбиты этих планет не должны выходить. У звезд-карликов она близка к звезде и не широка. При случайном формировании планет вероятность, что какая-то из них попадет именно в эту область, мала. У звезд высокой светимости зона жизни находится далеко от звезды и очень обширна. Это хорошо, но продолжительность жизни этих звезд так мала, что трудно ожидать появления на их планетах высокоразвитых организмов. Земной биосфере для этого понадобилось более трех миллиардов лет. Проще было бы обнаружить братьев по разуму, если бы они сами этого захотели. Нужно создать особый язык, понятный любому мыслящему существу. Ученые называют это принципом анкриптографии, от греческих слов «против», «тайны», «скрытый», «пишу». Такими свойствами обладает созданный Хансом Фройденталем, профессором математики Утрехского университета Нидерланды. Язык «линкос» от латинского «lingua космика космический язык. Линкос прост и однозначен и не содержит исключений из правил, синонимов и так далее. Слова этого языка никогда и никем во вселенной произноситься не будут. Их можно закодировать в любой системе и передавать в космос по радио или другим способом. Все послания, отправленные в космос, содержат образы, рисунки, слайды, звуки речи, музыку. Краткий текст состоит из нескольких чисел, необходимых для указания обратного адреса — положения нашей планеты в галактике.